Кот шагнула на крышу фургона, но Арель осталась стоять, где стояла. Повернувшись к ней, кот легонько потянула на себя её расслабленную руку. "Идём, малышка. Нам надо выбираться отсюда. Его мы сдадим копам, и он никогда уже никому не сможет сделать больно, ни тебе, ни мне, никому". Ещё немного помедлив, Арель шагнула на крышу фургона, И тут же подскользнулась на мокром металле. Кот выпустила из рук швабру и в последний момент удержала её от падения. "Ну вот, мы почти пришли", сказала кот, подбирая швабру и подталкивая рельк к отверстию люка. Там она заставила её опуститься на колени. "Всё хорошо, родная, мы уже на месте". Она легла на живот и шваброй оттолкнула лестницу подальше в угол коридора. Спрыгнув на неё, одна из них могла бы сломать себе ногу. Спасение было так близко, она не имела права рисковать. Встав во весь рост, кот швырнула швабру во двор. Потом она наклонилась и, положив руку на плечо девушке, сказала как можно ласковее и спокойней: "О'кей. А теперь Подвинься сюда и спусти ноги в люк. Вот так. Давай, малыш, у тебя всё получится. Садись на край, только смотри, не поранься об эти осколки. Пусть твои ножки болтаются свободно. Умница. А теперь прыгай вниз и проходи вперёд. Поняла? Ступай в кабину, иначе упаду прямо на тебя, а этого мне очень не хотелось бы. Кот мягко подтолкнул Орель. И этого оказалось вполне достаточно. Арельса скользнула в люк, приземлилась на ноги и, запнувшись о брошенный кот молоток, опёрлась рукой о стену фургона, чтобы сохранить равновесие. "Вперёд, проходи вперёд", торопил её кот. Позади неё в дребеске разлетелось окно, и осколки стекла посыпались на крышу веранды. Это было окно кабинета Векса. Дверь в него осталась открытой, и деберманы, убедившись, что взломать дверь спальни им не удастся, воспользовались этим. Кот повернулась и увидела огромного чёрного пса, который мчался к ней по крыше, летел на неё с такой скоростью, что в случае столкновения ей не за что бы не удержаться на скользком металле. Кот машинально отпрянул в сторону, но доберман был проворнее. Едва приземлившись на крышу фургона, он успел скорректировать траекторию следующего прыжка, но к счастью поскользнулся и, чиркнув когтями по железу, пролетел мимо и свалился вниз. Раздался тупой удар, и доберман жалобно завыл. Кот видел, как пёс пытается подняться на ноги, Но что-то случилось с его задними лапами. Доберман не мог стоять. Очевидно, он повредил тазовые кости. Наверняка это была дикая боль, но Доберман всё ещё в горячке преследования обращал больше внимания на кот, чем на самого себя. Нелепо, подвернув задние конечности, он уселся на траву и глядя на неё, свирепо залаял. Второй пёс, внимательный и насторожённый, молча выбрался из разбитого окна кабинета на крышу веранды. Это был тот самый доберман, которого кот дважды поливал на четырём. Он продолжал время от времени фыркать и трясти головой, словно едкий запах всё ещё его беспокоил. Похоже, он научился ценить в ней достойного противника и не собирался атаковать сломя голову, подобно своим менее удачливым собратьям. Но кот подумала, что рано или поздно пёс поймёт, что у неё в руках нет распылителей и ничего такого, что могло бы сойти за оружие, тогда к нему вернётся дерзость и свирепая отвага. Что же делать? Теперь кот жалела, что бросила швабру. Она могла бы ткнуть пса её длинной ручкой и помешать ему атаковать. Если бы ей удалось нанести достаточно сильный удар, она могла бы даже серьёзно ранить его, но швабры у неё всё равно не было. Думай. Вместо того, чтобы уже напасть на неё, доберман двинулся вдоль стены дома, его голова была опущена к самой крыше, а на спине шевелились выступающие лопатки. Пёс двигался от неё, но то и дело оглядывался. достигнув распахнутого окна спальни, он также медленно вернулся из-под лобья, поглядывая то на кот, то на сверкающие под луной стеклянные осколки, между которыми ему приходилось пробираться. Кот попыталась вспомнить, нет ли в фургоне чего-то такого, что она могла бы использовать как оружие, если бы только девочка смогла подать ей то, что нужно. Ариэль негромко позвала кот. При звуке её голоса пёс настороженно замер. Арель? Но девушка не отзывалась. Безнадёжно, чтобы Арель пришла к ней на помощь, придётся потратить много времени на объяснения и уговоры, а доберман может напасть в любую минуту. И тогда кот может не повести. Этот пёс, наученный горьким опытом, не станет бросаться на неё с разбегу, он будет действовать осмотрительно и расчётливо. так чтобы если уж упасть на землю, то только вместе с ней, и ей придётся сражаться с ним голыми руками. Доберман остановился и приподняв голову, уставился на неё, поводя боками. Мысли, как нислись галопом, сменяя одна другую с невероятной быстротой. Ещё никогда в жизни она не соображала с такой скоростью и так чётко Ей очень не хотелось выпускать врага из вида даже на долю секунды, но всё же она рискнула бросить взгляд в люк. Ареал в коридоре не было. Она ушла вперёд, как и было указано, молочина. Пёс перестал хрипеть и фыркать, стоял на крыше, напряжённый и внимательный. Уши его дрогнули и отклонившись назад, прижались к узкому черепу. "Чтоб ты сдох", крикнула кот, бросаясь в люк. Прокушенная нога взорвалась болью. Лесенка приступка, которую она прокинула шваброй, валялась у самой двери спальни. Кот схватила её и, напрягая все силы, потащила вперёд. По жестяной крыше фургона прогремели шаги добермана. По пути кот подхватила с пола молоток и заткнула его за пояс джинсов. Стальная головка инструмента холодила ей живот даже сквозь свитер. На фоне луны в квадрате люка появился силуэт пса. Взявшись за металлическую трубу, служившую спинкой, когда лесенка использовалась в качестве походного стула, кот подняла её повыше и отступила к двери душевой, только сейчас осознав, насколько низок и тесен коридор. Здесь не было достаточно свободного пространства, чтобы воспользоваться железной лесенкой как дубиной. Но всё же она могла пригодиться кот подняла её к груди держа перед собой словно дрессировщик львов тумбу ну иди же сюда свовоч сказала она доберману который грозной тенью маячил наверху и с отвращением отметила что её голос дрожит спускайся сюда пёс замер на краю люка и опустил голову вниз кот не осмеливался обернуться как только она повернётся спиной тварь сразу бросится тогда она сердито повысила голос стараясь раздражить собаку и заставить её атаковать ну иди же сюда чего ждёшь чего ты испугался цыплёночек доберман зарычал ну спускайся же спускайся ты дерьмо собачье иди сюда и получи своё ну доберман снова зарычал и прыгнул Кот показалось, что он отскочил от пола как мячик, едва коснувшись лапами металлических плит. И вот он уже летит прямо на неё. Но и кот не собиралась только отбиваться. Занять оборонительную позицию означало приговорить себя к смерти. У неё был только один шанс, один маленький шанс нападать. действовать решительно и напористо добраться до врага прежде чем он доберётся до тебя и она ринулась вперёд с лестницей на перевес упрямо наклонив голову она встретила летящий в воздухе живой снаряд ударом всех четырёх ножек словно это были шпаги или рога доберман налетел на неё с такой силой что кот пошатнулась и еле устояла на ногах Но и пес отлетел от нее назад, громко скуля от боли. Очевидно, одна из ножек лестницы попала ему в глаз или нос. Упав на пол, он покатился в дальний конец коридора. Когда пес вскочил, кот показалось, что он не твердо держится на ногах. Однако раздумывать было некогда. Кот налетела на него, как ураган, безжалостно тараня его железными ножками, опрокидывая, загоняя в угол так, чтобы Доберман не сумел ни пугать, поднырнуть под лестницу, не добраться до её лодыжек, не напасть на неё с фланга. Несмотря на свои ранения, пёс был всё ещё быстр, гибок, как кошка, и силён, чертовски силён. Мыскулы на руках код горели от напряжения, а перед глазами то темнело, то снова светлело в такт ударам сердца, силой гнавшего кровь по гудящим, как трубы артерии. Но она не могла позволить себе остановиться хотя бы на секунду.